Василий Макарович Шукшин Волки В воскресенье рано утром к Ивану Дегтяреву явился тесть, Наум Кречетов. Не старый еще, расторопный мужик, хитрый и обаятельный. Иван не любил тестя, Наум, жалеючи дочь, терпел Ивана. «Спишь — Спишь? — живо заговорил Наум. э Ха-ха! Эдак, Ванечка, можно все царство небесное проспать. Здравствуйте. Я туда не сильно хотел, не устремляюсь. Зря, вставай-ка, поедем съездим за дровишками. Я у бригадира выпросил две подводы. Конечно, не за здорово живешь, но черт с ним, дров надо. Иван полежал, подумал и стал одеваться. Вот ведь почему молодежь в город уходит, заговорил он. Да потому что там отработал норму, иди гуляй, отдохнуть человеку дают. А здесь как проклятый, ни дня, ни ночи, ни воскресенья. Что ж без дров сидеть, спросила Нюра жена Ивана. Ему же коня достали, а он еще недовольный. Я слыхал, в городе тоже работать надо, заметил тесть. «Надо. Я бы с удовольствием лучше водопровод пошел рыть. Траншеи. Выложился раз, зато потом без горя вода и отопление». «С одной стороны, конечно, хорошо. Водопровод. С другой, беда. Ты бы тогда совсем заспался. Ну, хватит. Поехали». «Завтракать будешь?» – спросила жена. Иван отказался. Не хотелось. «С похмелья?» — полюбопытствовал Наум. «Так точно, ваше благородие!» «Да, вот так. А ты говоришь, водопровод!» «Ну, поехали!» День стоял солнечный, ясный. Снег ослепительно блестел. В лесу тишина и нездешний покой. Ехать надо было далеко, верст двадцать. Ближе рубить не разрешалось. Наум ехал впереди и все возмущался. Черт-те чего! Из лесу в лес за дровами! Иван дремал в санях. Мерная езда убаюкивала. Выехали на просеку, спустились в открытую логовину, Стали подниматься в гору. Там на горе снова синей стеной вставал лес. Почти въехали в гору. И тут увидели, недалеко от дороги, пять штук. Вышли из леса, стоят, ждут волки. Наум остановил коня, негромко нараспев заматерился. Твою вдушеньку мать, голубочки сизые, выставились. Конь Ивана, молодой трусливый, попятился, заступил глоблю. Иван задергал вожжами, разворачивая его. Конь храпел, бил ногами, не мог перешагнуть оглоблену. Волки двинулись с горы. Наум уже развернулся и крикнул. «Ну что ты?» Иван выскочил из саней, на силу втолкал коня в оглобли. Упал в сани. Конь сам рванулся с места и взял в мах. Наум был уже далеко. Грабют! заполошно орал он, нахлестывая коня. Волки серыми комками податливо катились с горы на под водом. «Грабьют!» — орал Наум. «Он что, с ума сходит?» — невольно подумал Иван. «Кто кого грабит?» Он испугался, но как-то странно. Был и страх, и жгучее любопытство, и смех брал над тестем. Скоро, однако, любопытство прошло, и смешно тоже уже не было. Волки достигли дороги метрах в ста позади саней и, вытянувшись цепочкой, стали быстро нагонять. Иван крепко вцепился в передок саней и смотрел на волков. Впереди отмахивал крупный грудастый с паленой мордой. Уже только метров пятнадцать-двадцать отделяло его от саней. Ивана... Поразило несходство волка с овчаркой. Раньше он волков так близко не видел и считал, что это что-то вроде овчарки, только крупнее. А сейчас Иван понял, что волк — это волк, зверь. Самую лютую собаку еще может в последний миг что-то остановить. Страх, ласка, неожиданный окрик человека. Этого с паленой мордой... Могла остановить только смерть. Он не рычал, не пугал. Он догонял жертву. И взгляд его круглых желтых глаз был прям и прост. Иван оглядел сани. Ничего, ни малого прутика. Оба пора в санях тестя. Только клок сена под боком, да бич в руке. грабьют кричал Наум. Ивана охватил настоящий страх. Передний, очевидно, вожак стал обходить сани, примериваясь к лошади. Он был в каких-нибудь двух метрах. Иван привстал и, держась левой рукой за отводину саней, огрел вожака бичом. Тот не ждал этого. Лязгнул зубами, прыгнул в сторону, сбился с маха. Сзади налетели другие. Вся стая крутнулась с разгона вокруг вожака. Тот присел на задние лапы, ударил клыками одного, другого и снова, вырвавшись вперед, легко догнал Сани. Иван приготовился, ждал момента, хотел еще раз достать вожака, но тот стал обходить Сани дальше. И еще один отвалил в сторону от своры и тоже начал обходить Сани с другой стороны. Иван стиснул зубы. «Конец». «Смерть!» — глянул вперед. «Стой!» — заорал он. «Отец! Дай топор!» Наум нахлестывал коня, оглянулся, увидел, как обходит зятя волки и быстро отвернулся. «Придержи, малость, отец! Дай топор! Мы отобьемся!» «Грабьют! Придержи, мы отобьемся!» «Придержи малость, гад такой!» «Кидай им чего-нибудь!» — крикнул Наум. Вожак поравнялся с лошадью и выбирал момент, чтобы прыгнуть на нее. Волки, бежавшие сзади, были совсем близко. Малейшая задержка, и они сходу влетят в сани. И конец! Иван кинул клочок сена. Волки не обратили на это внимания. «Отец, сука, придержи, кинь топор!» Наум обернулся. «Ванька, гляди, кину!» «Ты придержи!» «Гляди, кидаю!» Наум бросил на обочину дороги топор. Иван примерился, прыгнул из саней, схватил топор. Прыгая, он пугнул трех задних волков. Они отскочили в сторону, осадили бег, Намереваясь броситься на человека. Но в то самое мгновение вожак, почувствовав под собой твердый наст, прыгнул. Конь шарахнулся в сторону, в сугроб. Сани перевернулись, а глобли свернули хомут, то он захлестнул коню горла. Конь захрипел, забился в глоблях. Волк, настигавший жертву с другой стороны, прыгнул под коня и ударом когтистой лапы, Распустил ему брюхо повдоль. Три отставших волка тоже бросились к жертве. В следующее мгновение все пять рвали мясо еще дрыгавшейся лошади, растаскивали на ослепительно белом снегу дымящиеся клубки сизо-красных кишок, урчали, вожак дважды прямо глянул своими желтыми круглыми глазами на человека. Все случилось так чудовищно скоро и просто, что смахивало скорее на сон. Иван стоял с топором в руках, растерянно смотрел на волков. Вожак еще раз глянул на него, и взгляд этот, торжествующий, наглый, обозлил Ивана. Он поднял топор, заорал, что было силой, и кинулся к волкам». Они нехотя отбежали на несколько шагов и остановились, облизывая окровавленные рты. Делали они это так старательно и увлеченно, что казалось, что человек с топором немало их не занимает. Впрочем, вожак смотрел внимательно и прямо. Иван обругал его самыми страшными словами, какие знал, взмахнул топором и шагнул к нему. Вожак не двинулся с места, Иван тоже остановился. «Ваша взяла!» — сказал он. «Жрите, сволочи!» И пошел в деревню. На растерзанного коня старался не смотреть, но не выдержал, глянул, и сердце сжалось от жалости, и злость, великая злость взяла на тестя. Он скорым шагом пошел по дороге. «Но погоди! Погоди, у меня змей ползучий! Ведь отбились бы, и конь был бы целый! Шкура!» Наум ждал зятя за поворотом. Увидев его живого и невредимого, искренне обрадовался. «Живой! Слава тебе, Господи!» На совести у него все-таки было неспокойно. «Живой!» Откликнулся Иван. А ты тоже живой? Наум почуял в голосе зятя недоброе. На всякий случай шагнул к саням. Ну, что они там? Поклон тебе передают, шкура. Чего ты? Лаешься-то чего? Я тебя бить буду, а не лаяться. Иван подходил к саням. Наум стеганул лошадь. «Стой!» — крикнул Иван и побежал за санями. «Стой, паразит!» Наум нахлестывал коня. Началась другая гонка. Человек догонял человека. «Стой, тебе говорят!» — кричал Иван. «Заполошный!» — кричал в ответ Наум. «Чего ты взъелся-то? С ума, что ли, спятил? Я-то при чем здесь?» «Не при чем, Да мы бы отбились!» А ты предал. Да как отбились, ты что? Предал змей. Я тебя проучу. Не уйдешь ты от меня. Остановись лучше. Одного от не так позорно будет. А то при людях отлуплю. И расскажу все. Остановись лучше. Сейчас. Остановился, держи карман. На умно хлестывал коня. Оглоед чертов. Откуда ты взялся на нашу голову? Послушай доброго совета Остановись Иван стал выдыхаться Тебе же лучше Отметелю и никому не скажу Тебя, дьявола, голову в родню приняли И ты же на меня с топором Стыд-то Стыд-то есть или нету? Вот отметелю Потом про стыд поговорим Остановись Иван бежал медленно и уже очень отстал. И, наконец, вовсе бросил догонять. Пошел шагом. «Найду! Никуда не денешься!» «Найду!» — крикнул он напоследок тестю. Дома у себя Иван никого не застал. На двери висел замок. Он отомкнул его, вошел в дом. Поискал в шкафу. Нашел недопитую вчера бутылку водки, налил стакан, выпил и пошел к тестю. В ограде тестя стояла выпряженная лошадь. «Дома!» — удовлетворенно сказал Иван. Толкнулся в дверь, не заперта Он ждал, что будет заперта Иван вошел в избу. Его ждали. В избе сидели тесть Жена Ивана и милиционер. Милиционер улыбался. «Ну что, Иван?» «Так, сбегал уже?» Спросил Иван, глядя на тестя. «Сбегал, сбегал. Налил шары-то. Успел?» «Малость принял. Для красноречия». Иван сел на табуретку. «Ты чего это, Иван? С ума что ли сошел?» Поднялась Нюра. «Ты что?» «Хотел папаню твоего поучить, как надо человеком быть». «Брось ты, Иван», — заговорил милиционер. «Ну, случилось несчастье. Испугались оба. Кто же ждал, что так будет? Стихия!» «Мы бы легко отбились. Я потом один был с ними». «Я ж тебе бросил топор. Ты попросил, я бросил. Чего еще-то от меня требовалось?» Самую малость, чтоб ты человеком был, а ты шкура. Учить я тебя все равно буду. Учитель выискался, сопля, гол как сокол, пришел в дом на все готовенькое, да еще грозится, да еще недовольный всем. Водопроводов, видите ли, нету. Да не в этом дело, на ум, сказал милиционер. При чем тут водопровод? В деревне плохо, в городе лучше, продолжал Наум. А чего приперся-то сюда? Недовольство свое показывать, народ возбуждать. от сука, изумился Иван и встал. Милиционер тоже встал. Бросьте вы, пошли, Иван. Таких возбудителей-то знаешь, куда девают, не унимался Наум. Знаю, ответил Иван, в прорубь головой и шагнул к тестью. Милиционер взял Ивана под руку и повел из избы. На улице остановились, закурили. «Но не паразит ли?» — все изумлялся Иван. Я на меня же попер!» «Да брось ты его!» «Нет, отметелить я его должен!» «Ну и заработаешь! Из-за дерьма!» «Куда ты меня? Пойдем!» «Переночуешь у нас, остынешь, а то себе же хуже сделаешь. Не связывайся!» «Нет, это же... Что же это за человек?» «Нельзя, Иван, нельзя! Кулаками ничего не докажешь!» Пошли по улице, по направлению к сельской кутузке. «Там-то не мог?» — спросил вдруг милиционер. «Да не догнал с досадой», — сказал Иван. Не мог догнать. Ну вот, а теперь все, теперь нельзя. Коня жалко. Да, помолчали. Долго шли молча. Слушай, отпусти ты меня, Иван остановился. Ну чего я в воскресенье там буду? Да не трону я его. Нет, пойдем, пойдем, пойдем а то потом не оберешься. Тебя же жалеючи говорю. Пойдем, шахматишки сыграем. Играешь в шахматы? Иван сплюнул на снег окурок и полез в карман за другой папироской. Играю. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч,